Дом при запас. Жена, сказав, что опять из дома в районе S просили приехать, раздражённо нахмурилась. Что мы будем делать, если жильцы скажут, что съезжают? Ещё и комиссионные в риэлторскую контору платить нужно будет. Из района S? Я тоже непроизвольно нахмурил брови. А как они связались? По телефону? Да. Думаешь, срочное письмо что ли прислали? Если они собираются съехать, сказали бы по телефону. Вот и я о том же. Но про это вообще речи не было. Жена снова краем глаза посмотрела на меня. Всего лишь снимают дом, а командуют как хозяева. То приезжай, то уезжай. Съезжу-ка я туда, посмотрю, что там да как, и, может, скажу, чтобы уж съезжали. Но если они уедут, мы снова только на риэлтора зря потратим деньги. Да уж, и не только на риэлтора. Прежде там еще за ремонт надо будет выложить около двадцати тысяч вон. Это уж точно. Что ж, тогда и аренду поднимем на 50 тысяч. На самом деле, снимать дом за 350 тысяч вон очень дешево. С некоторых пор жена сильно раздражалась каждый раз, когда говорила, что звонили из района С. Содержать недвижимость, пусть даже это только один дом, в немалой степени хлопотное дело». Но наблюдая за женой, я понял, что несмотря на то, что это с одной стороны сильная головная боль, с другой в определённом смысле удовольствие, и в этом я тоже был с ней соредарен. То есть платить весной и осенью налог на недвижимость могло приятно, но зато когда нам звонили из района ЕС, мы вдруг вспоминали, что у нас оказывается есть дом про запас, чему мы очень не очень были рады. Тогда между нами возникали бесконечные разговоры. Нужно быстрее продавать дом, а то каждый раз платить налоги пустая трата денег. Смена жильцов, вечная головная боль, да и комиссионные риэлтору деньги на ветер. Если прикинуть по рыночным ценам, то за кирпичный дом площадью в 50 квадратных метров на участке в 364 метра легко можно получить 2 миллиона 500 тысяч вон. Но если оставить все как есть, то наоборот, скоро может случиться бум на рынке недвижимости. Нет же. Давай продадим, а полученные деньги положим в банк или в какое-нибудь надёжное место. С процентами по такому вкладу будет ещё выгоднее. Это и была та самая радость, когда вот так заново вспоминаешь о своей забытой недвижимости и снова на счёт неё строишь различные планы. В такие моменты от осознания того, что это наша запасная собственность, в лице жены появлялось выражение решительности и даже неуступчивости, которое было совершенно ей не свойственно в обычное время. А меня, хотя и одолевало чувство стыда после этих разговоров, но я так же, как и жена, радовался тому, что у нас есть этот дом. Однако со временем с этим домом стало возникать немало проблем. Хорошо бы, конечно, чтобы там ничего не происходило, пока мы его сдавали, но так не получалось. Нынешние жильцы, у которых был свой пещий бумажный магазинчик на рынке в районе С, въехали прошлой весной, хотя определить кому именно принадлежал этот магазин было невозможно, мужу или жене, женщине лет 30. Она всегда приходила сама, и когда подписывала контракт, и когда нужно было платить последний взнос, и с самого начала было неясно, стоит в контракте её имя или имя её мужа. Хотя и не было явных оснований, но я был почти уверен, что она не вдова, хотя бы по тому, как она смотрела на мужчин. Для вдовы эта женщина была слишком деловая, может быть, даже чересчур. Мужчина с такой женой, как правило, оказывался в её тени и практически становился незаметным. Уже с первого взгляда мне она показалась женщиной именно такого рода. Где-то утром уже на следующий день после их заселения у нас зазвонил телефон. Связь была плохая, поэтому женщина почти кричала, что в спальне просел пол. Ещё она пожаловалась на входную дверь, которая скрипела каждый раз, когда её открывали и закрывали, сказала, что не было одного оконного стекла и просила его вставить, и что мы должны ей перекрасить стены и починить ванную. Приезжайте, пожалуйста, поскорее, хотя бы завтра. Хорошо? Обязательно приезжайте. Да? Обязательно. И приезжайте, пожалуйста, сами. Хорошо? Несколько раз повторила она. Когда она платила последний взнос, то ничего не сказала, а сейчас вдруг позвонила. Вот сумасшедшая. Стекло разбилось ещё раньше, и вместо него вставили белую бумагу. Она это прекрасно видела. Живёт не в своём доме, при этом ещё думает о покраске стен и ремонте ванной. Давай просто не обращать на это внимания, сказала жена как отрезала. После этого несколько дней не было никаких вестей, поэтому мы решили, что квартирантка наверняка оставила свою затею, но примерно через неделю пришло срочное письмо. Быстро открыв его, жена взволнованно сказала: "Боже мой, как такое может быть? В письме была расходная смета и счёт к оплате. Женщина, которая снимала наш дом, подробно расписала цены за цемент, краску, оплату работы по починке пола, а внизу счёта была приписка о том, что стоимость линолеума и обоев она платила сама". «С нас же потребовало 22 тысячи 55 вон, из которых, не считая мелочи, 22 тысячи вон мы должны были выслать ей завтра же. Это произвол. За кого она нас принимает? Даже если бы у нас были лишние деньги, на это я ни за что не дам». Жена сильно разозлилась и пошла одеваться. Она уходила в торопях, словно ей представился хороший случай показать, как ведет себя настоящая хозяйка дома, но когда поздно вечером жена вернулась домой... Боже ж ты мой, это был совершенно другой человек. Куда что подевалось? Только представь себе, что я там делала. Я там обедала и даже ужинала. Она так на этом настаивала, и суп с кимчи с свининой был такой вкусный. Весь день мы играли в карты, и я даже выиграла 230 вон. Это ж надо такому быть. Расстроенная своим поведением, жена, как была в верхней одежде, расслабленно села на пол, прислонившись к стене. На потом мы договорились, что позже отдадим ей деньги за ремонт. Всё-таки дом стал выглядеть поприличнее. Всё, что я мог сделать, выслушав жену это просто выдавить из себя улыбку. Жена выглядела так, будто ввязалась в борьбу не в своей весовой категории и не вернув даже вложенный капитал потеряла последние деньги. После этого случая несколько месяцев не было никаких вестей, и вот сегодня снова позвонили. Что там случилось? Кто его знает, Если она скажет, что уйдет, то те 22 тысячи вон — зря выброшенные деньги. Еще и расходы на риэлтора. Тогда поднимем плату тысяч на 50 до 400 тысяч вон. В любом случае, съезди туда завтра и посмотри, как дела. Только не смей там обедать. Ну да. Жена слегка покраснела от смущения. Я ясно сказала ей, ничего там не трогать. Мы сами все сделаем. В чем же тогда дело? Почему-то не спросила, пока вы разговаривали по телефону. Так не успела. Она позвонила из автомата, попросила срочно приехать и сразу повесила трубку. Ну да, эта женщина вполне могла себя так повести. Поначалу, когда из района С мы переехали в центр города, тот дом мы решили продать. Но как раз в это время произошло покушение на президента Пак Чон Хи, и торговля на рынке недвижимости практически приостановилась. Хотя мы могли найти покупатели либо через одну риелторскую контору, либо через другую, но надо было учитывать недостатки, которых там хватало. Сам дом был обращён на юг, а входная дверь на север. Двор был не квадратным, а скорее представлял собой треугольник. Также дом находился в конце переулка в тупике, и хотя участок был большой и открывался неплохой вид, с одной стороны мешала укрепляющая грунт подпорная стена, ну и тому подобное. Нам ничего не оставалось, как сдавать дом в аренду. Сразу же появилось много заинтересованных съёмщиков. Первым попался в нашей сети довольно крепкий старик, приехавший из Сокчу, провинции Северная Пхенан. Мой единственный сын работал учителем в средней школе в городе Инчхон. В этот раз его перевели в Сеул в женскую школу в районе Вансимни. Мы вынуждены были переехать в Сеул, и хотя нам и вернули залог за предыдущее жильё, но снять дом в центре города за такую сумму невозможно. Вот нам и пришлось переехать сюда, на окраину. Старик сказал, что он очень обстоятельный и не раз подчеркнул, что хотя это и арендуемый дом, будет содержать его в порядке, как свой собственный. Потом добавил, что его невестка тоже учительница, и это тоже большая проблема. Поскольку школа, где она работает в младших классах, находится под Сеулом, в селе Пёкчхе, уездку Ян, то добираться туда далеко не просто. Прямо беда. При этом старик, не смущаясь, признался, что выбирает жильё так, чтобы удобнее было его родному сыну. В общем, мы с женой решили, что он нам вполне подходит. Прошлой весной и осенью, когда надо было платить налог на имущество, жена ездила туда, чтобы взять извещение и заодно проверить дом. Видимо, уже с тех пор к ей полебела роль хозяйки дома, и она вошла во вкус. Весной следующего года жилец сказал, что собирается съезжать. И тогда жена сама пошла в Рэлторскую компанию и поспешила сдать дом в аренду. Сразу же появился другой квартирант. Он приехал из города Чунжу, провинция Северная Чунчхон. В районе S он построил завод по производству цементных блоков, а его старший сын, как он нам сказал, держал на рынке магазин электронных приборов. После того, как он въехал, мы спокойно жили полгода, но потом нам неожиданно позвонили. Жена поехала узнать, что произошло, и вернулась совершенно взбешённая. Она сказала, что за это время там сменился жилец. Мало того, сам дом разделили на две части, так что и съёмщиков стало двое. Вообще, маленькая комната в доме отапливалась из подвала, где находилась печка. Новые жильцы эту печку заложили, сломали веранду и на её месте построили кухню с новой печкой. Как позже выяснилось, дело, видимо, было так. Тот съемщик, имевший цементный заводик, через два-три месяца после въезда полностью разорился, съехал и быстренько сдал дом в аренду, чтобы смог забрать деньги, которые внес в качестве залога. В тот же день, когда он обратился к риэлторам, сразу нашлись двое съемщиков. За 250 тысяч вон он сдал большую комнату какой-то старой вдове, приехавшей из деревни, а маленькую комнату за 100 тысяч пожилым супругам, работавшим на поденщине. Таким образом, забрав эти 350.000 вон, он уехал, а новые жильцы подумали, что именно он владелец этого дома. Они и рассказали же нечто, он разрешил сломать веранду и пристроить кухню, и даже при подписании контракта просил их всего лишь поставить отпечаток большого пальца. Однако с супругом поденщикам вдруг пришлось освободить комнату, так обычно бывает с людьми, не имеющими постоянной работы. Но так как новых жильцов сразу не нашлось, супружеская пара переживала за свой залог. Нет, желающие снять комнату, конечно, были, но они хотели заключить контракт официально со всеми необходимыми формальностями. Старяки же думали, что достаточно только платить за жильё деньги и представить себя не могли, что такие дела регулируются законом. Только тогда, в растерянности от случившегося, они нашли этого обанкротившегося владельца завода цементных блоков. Он жил на попечении у своего старшего сына. Но, как бы там ни было, старики потребовали у него вернуть залог, но тот отказался. Потом каким-то образом вдова, которая снимала большую комнату за 250 тысяч вон, тоже узнала, кто настоящий владелец дома и забеспокоилась о внесенном залоге. Жена была просто шиломлена всем происходившим в нашем доме. Он словно жил сам по себе и однажды, напившись до беспамятства, натворил всех этих дел. Но в итоге мы смогли вновь сдать его целиком без особых проблем. И хотя в тот момент я хотел продать его, но жена была против и всячески меня отговаривала. Аргументов было много. Например, в городе Кванчжу как раз построили новый большой промышленный комплекс, благодаря чему район С, связывающий Сеул с Кванчжу, несомненно, станет крупным логистическим центром. А раз так, то потом и продать дом можно будет подороже. По правде сказать, мне казалось, что она просто не хочет расставаться с домом. Хоть он и был скромным дополнительным имуществом, обладать им было приятно. В итоге новым жильцом стала та самая женщина, владевшая пищебумажным магазинчиком. Всю ночь я размышлял о доме в районе С. Мы воспринимали его как свою личную собственность только весной и осенью, когда платили налоги, но меня не оставляло ощущение, что он был центром чужой нелегкой жизни. Старик, приехавший из Сокчу, пока жил в нашем доме, все-таки очень старался найти другое жилье и, в конце концов, переехал ближе к центру, откуда его невестке было удобнее добираться до работы. Следующий жилец, мужчина, имевший завод, поверив в какие-то нереальные слухи, собрал все деньги, какие у него были, и из провинции перебрался в Сеул. Он использовал наш дом как плацдарм, с которого начал заниматься производством блоков, но его завод полностью обанкротился. Потом были вдова и супруги Подденщиков. Они тоже жили не продолжительное время, но и их связь с домом была крепче, чем моя, хоть я и его владелец. Вообще, мне кажется, что дом можно назвать своим только когда он реально нужен человеку, который в нём живёт. Вот для супругов Подденщиков наш дом был по-настоящему своим, поэтому они сломали печку в подвале, а веранду, с которой можно было лишь наслаждаться красивым видом, переделали в кухню. Вполне возможно, тот, кто переделывал дом, сделал все своими руками, поскольку был рабочим человеком. Сам сколол кафель и уложил кирпич. Он, должно быть, испытал настоящее удовольствие, когда закончил переделку дома. Я попробовал сравнить эти ощущения с тем, что чувствовал сам, когда нанял рабочих, чтобы пристроить веранду, с которой можно было любоваться красивым видом. Вполне возможно, что к такому сравнению меня подтолкнула моя сентиментальность. На самом деле люди живут просто исходя из сложившихся привычек, не стараясь докопаться до их сути. Моя попытка сделать это выглядела либо напыщенно, либо возникло от нечего делать. Может так быть? Пожалуй, что да. Но в целом неважно, стоит ли разбираться, кто настоящий хозяин, поскольку в том, что это я, никаких сомнений быть не может. И всё-таки я подумал, что в те моменты, когда жильцы разделили дом на две части и вместо веранды построили кухню, мой дом всё-таки принадлежал им. При этой мысли я недовольно усмехнулся. Что за глупость? Кто-то даже имея огромное состояние не думает о нём, а тут всего-навсего один небольшой дом, из-за которого у меня столько переживаний, что даже стыдно. Такой я суетный и мелочный. Однако это связано с осознанием того, что иметь запасное имущество очень и очень приятно. А если бы его не было? Если бы только не было этого дома. Ведь он моя страховка. Продай его в любое время, и он сразу же превратится в наличные деньги. Понятно, что если бы мы его сейчас лишились, то, естественно, очень бы переживали. Утром я проснулся поздно, жена уже собиралась уходить. Скорее всего, она, как обычно, думала пойти одна. Что собираешься сегодня делать? «Давай вместе туда поедем, а то сидишь дома один, как монах-отшельник, погруженный в бесконечные молитвы. Заодно и прогуляемся. Давай, быстрее умывайся и завтракай». «Ну, это можно». Я встал, испытывая некое смущение, и даже покраснел. Жена, видимо, говорила без всяких задних мыслей, но я испугался. Ее слова про молитву вошли в мое сердце словно нож. Может, она догадалась, о чем я думал этой ночью? Но вряд ли. Жена довольно проста и бесхитрна, не забивает голову всякими мыслями, как я. В этом мне с женой повезло. И сегодня она вела себя как обычно. Когда мы ехали в автобусе, чтобы добраться до района С, жена всё время улыбалась, думая, видимо, о чём-то хорошем. У неё было такое незатейливое выражение лица. Но всё ли было так просто, как казалось со стороны? Наверное, она думала о нашем доме, о своей собственности и радовалась тому, что она его хозяйка. Давай сначала зайдём к риелтору. Если там скажут, что дом будет стоить миллиона 3 вон, то сразу же продадим. Думаешь? Ну давай. Кто знает, может, так будет лучше. Сделаем срочный вклад в банки или инвестируем куда-нибудь ещё? Снова всё та же песня. Хотя, когда я соглашался с её предложением, жена каждый раз начинала колебаться и шла на попятные. Если положить деньги в банк или даже лучше удачно инвестировать, то года за 3 можно накопить сумму равную вложенному капиталу. С другой стороны, инвестиции дела рискованные, можно и потерять все деньги. Ой, правда, что ли? Хотя с банком-то тоже не всё хорошо. Имею только сберкнижку, мы не будем испытывать удовольствия от обладания домом. Тем более депозитная книжка в отличие от обычной сберегательной очень тонкая и слишком лёгкая, что выглядит совсем несерьёзно. Всё-таки лучше иметь сбережения в виде недвижимости. Недвижимость это солидно, так что приятнее всего всё-таки иметь дом. Как бы то ни было, надо пойти к риелтору. Заодно узнаем и примерные цены на недвижимость. Как только мы приехали в район S, жена первой выскочила из автобуса. Она взяла меня за руку, будто я глупый деревенщина, и повела за собой. В риелторской конторе нас встретил мужчина в куртке. Он смотрел то на меня, то на жену, но взгляд он задержал всё-таки на ней. Это вы. Давно вас не было видно. Он говорил на северокорейском диалекте. Вы знаете, что ваш дом внесён в генеральный план города. Что? В генеральный план? Жена была просто ошарашена, она взглянула на меня. У меня тоже ёкнуло сердце. Да. Видно, вы совсем ничего не знаете. Раньше же его не трогали, а теперь-то что? Странный вопрос. Так в этом и есть суть городского плана по перестройке. Он включает в себя те дома, которые раньше туда не входили. Мужчина усмехнулся, будто услышал несусветную глупость, а я подумал. «Ах, вот как! Вот, значит, почему нам вчера позвонили. Продавайте дом. Я найду вам хорошего покупателя. Если вы согласитесь продать дом за 135, то даже есть человек, который готов выплатить всю сумму наличными уже сегодня». «135? Что за 135? Миллион триста пятьдесят тысяч вон!» «Что за ерунда!» Разве вы не знаете, сколько там стоит метр? Совсем совесть потеряли. Жена покраснела от раздражения. Вы неправильно понимаете. Вы считаете по рыночной стоимости, согласно которой участок может стоить 2 миллиона вон. А если к нему еще добавить стоимость дома, то вполне может получиться сумма, на которую вы рассчитываете. Но только посмотрите, как проходит сделка на самом деле. Я расскажу про соседний дом. Его выставили на продажу всего за миллион пятьсот тысяч вон, так с того времени прошло уже полгода. а разве там не маленький участок? Какая разница, большой или маленький, если он внесен в генеральный план по строительству? На лбу жены выступили капельки пота. Покачнувшись, она села на стоявшую рядом табуретку. На лице было написано, о чем она думает. Вот же беда! Как гром среди ясного неба! Ведь всему есть предел, а тут такое! Я снова подумал о том, почему нам вчера позвонили. Раньше я был уверен, что о внесении собственности в генеральный план города должны сразу же уведомить по почте, прислать срочное письмо. По логике вещей это было очевидно. Значит, письмо пришло и той женщине, которая сейчас снимает наш дом, а она не могла сообщить об этом по телефону и попросила приехать лично. Что же делать? Пошатываясь, я присел рядом с женой, погружённый в свои мрачные мысли. Наконец она понемногу стала приходить в себя. Сначала это было заметно по выражению лица, которое снова стало решительным. Она задала вопрос, который вызывал сомнение и у меня. «Мне вот что здесь непонятно. Мы не обращались к вам с просьбой продать наш дом, а тут уже покупатель нашелся. Как такое возможно? Вошел дом в план строительства или нет, без разницы. Вы нам советуете продать его. Сто тридцать пять или сколько там, главное продать». Жена верно подметила некоторые детали. Тут в лице риэлтора появилась некоторая растерянность, он нервно улыбнулся. «Ну, я так просто сказал. Раз ваш дом уже утвержден в плане, я хотел помочь вам хотя бы его продать. Вот о чем речь. Почему вы так волнуетесь? Риэлторские сделки — та же самая торговля. Что за человек этот ваш покупатель? Он торгует на рынке тканями и холстом. Наверное, можно будет получить с него миллион четыреста тысяч вон». Если всё пойдёт удачно, то официальный договор не так важен. Главное, он может сразу отдать сумму наличными. А он знает, что даже участок внесён в городской план. Конечно, поэтому и цена такая. Я подумал, что жена с одной стороны молодец, всё делает правильно, но с другой стороны, он же не виноват, не стоит на него так нападать, может, надо просто уйти. Понятно. Всё равно это немного подозрительно. Ну ладно, мы ещё вернёмся. Жена решительно встала. На мгновение на лице риелтера промелькнуло замешательство. Жена всегда так и вела себя в районе S. Она светилась, как солдат, вступивший в бой. В душе мы лилеи или этот дом, который фактически был для нас запасным имуществом, и то, что за одно утро его внесли в генеральный план города, трудно было поверить. Тем не менее, от нас уже ничего не зависело. Жена потащила меня в другую риелторскую контору. Ошибки не было. Наш дом и два соседних были включены в план по строительству. И тут возникло острое ощущение, что этот дом принадлежит мне. До этого момента я считал его в моей жизни имуществом про запас, отодвигал на задний план. Когда же это представление о нём в один миг начало рушиться, тут-то и вернулось ощущение того, что этот дом мой. Жена повела меня к третьему риелтору, там тоже всё подтвердили. Теперь жена походила на пантеру, вышедшую на охоту. Я осторожно сказал: Слушай, пойдём в дом и всё узнаем. Должно же было прийти хоть какое-то уведомление. О чём ты вообще говоришь? Она не сдерживала раздражение, будто я чужой человек. Раз ничего не знаешь, сиди молчи. Чего я не знаю? Что ещё за уведомление? Кто тебе о нём сказал? Я сconfуженно промолчал. Тут дело нечисто. Да, без сомнения, наш дом внесён в генеральный план города. Но здесь точно есть какой-то подвох. Ты тоже заметил выражение лица этого риелтора? Видел, как он растерялся? Ещё более странно, что тот человек, владелец магазина на рынке, интересуется нашим домом. Ещё и всю сумму сразу обещает отдать. Если у него нет жилья, то почему он намерен купить дом, хотя знает, что он включён в генеральный план города? Он же торговец, должен всё просчитать, и прибыль, и все проценты, я права? Пока я точно не могу сказать, но всё-таки какой-то подвох тут несомненно есть. Ну ладно, пойдём-ка в кафе, отдохнём немного, к тому же очень хочется пить. Я совсем растерялся. Сейчас, когда я послушал жену, Всё казалось именно так, как она говорит. Я тоже думал, что в предложении риелтора было что-то странное, но не смог всё понять, как она. В кафе же она заказала себе сок, а потом вытащила из сумки 2000 вон. Сходи в районное управление прямо сейчас. Возьми такси. Посмотрим документы о регистрации на участок. Так-то мы точно всё проясним. Её лицо словно слегка посяяло. Площадь соседнего с нашим дома 232 м, а его полгода не могут продать за 1,5 млн. Он так же, как и наш, внесен в этот план, но что-то никто не спешит покупать его, а на наш дом уже нашелся покупатель. Не странно ли это?» Казалось, она говорила сама с собой. «Я все сделал, как велела жена. Район С находился на самой окраине города, поэтому вместо обычного районного управления там был только филиал. Сам того не сознавая, я стал нервничать. Подошел к стойке информации и нерешительно спросил, где занимаются регистрации участков». Меня отправили в одну из юридических контор, расположенных напротив районного управления. Обычно все эти карликовые конторы располагаются подряд одна за другой. Я зашел в ту, у которой была хотя бы сравнительно представительная вывеска. Там я попросил выдать мне документ о регистрации на участок. На мой вопрос, сколько по времени это займет, мне ответили, что часа три-четыре. Тогда я спросил, можно ли как-нибудь ускорить процедуру. Мне сказали, что нужно заплатить 300 вон, и тогда это дело займёт минут 30. Только после этого я немного успокоился. Написал заявку на выдачу документов и сел на очень неприятный диван, стоявший в приёмной. Пружины у дивана вылезли наружу и торчали как рёбра у скелета. Я сел в угол дивана. Рядом люди играли в корейские шашки. Доска для игры была очень старой, где-то с неё облезла краска и выглядела она жалко. Шашек для игры тоже не хватало. К концу игроки брали уже съеденные шашки и использовали их, а когда не хватало и этих шашек, то даже отламывали спички и брали окурки из пепельницы. Я подумал, что лучше или купить новую доску и шашки, или не играть вообще. Я даже был немного раздражён, наблюдая за такой игрой. Однако, поразмыслив, я пришёл к выводу, что именно такая доска и шашки лучше всего подходит этой конторе. Наблюдая за игрой, я всё время спрашивал работника, который делал синие светокопы. «Долго еще? Еще не готово?» Поначалу он отвечал, что еще рано. Уже, начиная злиться, я спросил еще несколько раз. Тогда он мне сказал, «Если вы так торопитесь, то идите прямо в районное управление и подождите там. Готовые документы кладут в ящик перед окошком выдачи». Я снова пошел в здание управления. На первый взгляд свидетельство о регистрации участка выглядело слишком простым. До сих пор я думаю, что в этом документе был план окружающего участка местности, включая наш дом. Кроме того, если там были дороги, то можно было узнать, откуда они начинались, в каком направлении и до куда тянулись, но это было не так. На карте района S в самом центре был только наш дом с указанием близлежащих дорог. Ширина одной из них была 8 м, другая узенькая была просто подрисована красной ручкой. В углу светокопии плана стоял масштаб: 1 к 1200. Когда я всё рассмотрел, то просто оцепенел. Одна дорога проходила по самой середине двора, а восьмиметровая дорога, полностью поглощая из собой дом, шла поперёк участка. Увидев, как эти две дороги захватывают дом мой, сердце словно оборвалось. Будто примёрзнув к полу, я подробно всё рассматривал и рассматривал этот план. Сразу за нашим домом была каменная подпорная стена, которая тоже полностью подлежала сносу. Посколь к новой дороге ползла как анаконда, жрая на своём пути сначала наш дом, затем соседний за нашим домом, затем дом за соседним домом и тянулась дальше по середине овощного поля. Узкая дорога, сталкиваясь с широкой, образовала круговой перекрёсток, оставляя нетронутым край нашего двора. Совершенно расстроенный, я вернулся в кафе. Жена, вся превратившись в слух, сидела за угловым столиком, лицо её выражало испуг. Всё плохо. Весь наш участок отходит в городу. Посмотри сама. Без лишних слов я бросил перед ней схему и сел рядом с ней. Жена робко, но поспешно взяла в руки документы и некоторое время внимательно их изучала. А вот значит как. Поэтому эти риэлторы так на нас набросились. Она с презрением усмехнулась. Дорогой, смотри, по этому плану наш двор превращается в кольцевую развязку. Рядом с ней можно даже два дома построить. Взгляни, разве нет? «Общая площадь нашего участка — 364 метра. Эта дорога в 8 метров шириной проходит поверх подпорной стены и задевает только часть нашего дома. Посмотри внимательнее. С этой и той стороны может остаться квадратный участок в целых 149 метров. Сравни с общей площадью. Получится 149 метров, так что нам даже повезло». Совершенно шеломленный я уставился на план. «Если вдуматься, то так оно, возможно, получится». Конечно, когда услышишь подобные новости, понимаешь только, что все пропало и никак не предполагаешь, что тебе неожиданно крупно повезло. Жена, словно разгорающиеся угли, все более и более распалялась. Ох, в горле пересохло. Из-за этого риэлтора настроение совсем испортилось. Но это неважно. Слава богу, что он сам себя выдал, а то мы бы и согласились. Не угостить ли нам его по этому поводу выпивкой? Это я так, к слову. Давай возьмем себе еще по стаканчику сока. После такого поворота событий У неё уже возникло множество новых идей. Я же говорила, что если просто не трогать дом, то когда-нибудь обязательно представится удачный случай. Она продолжала тараторить, что там напротив друг друга можно будет построить два трёхэтажных здания, в которых можно будет открыть кофейню и парикмахерскую с женским и мужским залом, или что было бы совсем здорово оборудовать ещё галантерейную лавку. На самом деле, глядя на ситуацию в том районе, её планы казались полным вздором. Хотя, с другой стороны, ныне развитые районы Мальчук и у третьего моста над рекой Ханган также когда-то были бедными. Мы вышли из кафе и отправились к риэлтору. Сразу за риэлторской конторой был ресторан, где подавали холодную лапшу, откуда как раз вышел тот самый риэлтор с зубочисткой во рту. Он заметил жену, которая поспешила к нему. «Благодаря мне теперь вы сможете получить за дом миллион шестьсот пятьдесят тысяч вон, больше на триста тысяч. Это как же так?» Вы же говорили 135. Жена мило улыбнулась, показывая золотой зуб. Женщина, арендовавшая наш дом, встретила нас радушно, здороваясь и взяв в руках обе руки жены, а когда за её спиной заметила меня, то сразу же переключилась на меня. Отчего вы так ни разу и не приезжали? Каждый раз только жену посылали, сказала она в привычной для неё манере. Мне было очень неловко перед женой, когда эта женщина без всякого стеснения бросилась ко мне, прилипла как банный лист и стала нести всякую ерунду. То у нее засорился водопровод, и вода не уходит. То несколько дней назад, а сейчас сезон муссонных дождей, вода залила подвал. Из-за этого наводнения она не могла даже спать. Вода залила и кухню, чуть было не дошла до жилой комнаты. К счастью, дождь на следующий день прекратился, а воду хоть и вычерпали, но она теперь не уходила по водостоку. Наверняка это земля с песком забила трубу. В других домах всё нормально, только у нас так, добавила женщина. Её слова у нас сразу же обратили на себя внимание. Женщина всё так же липла ко мне и не отходила ни на минуту, как я ни старался вырваться. Она всё время следовала за мной. Жена вышла во двор и стояла в самом углу, пристально глядя в нашу сторону. Я быстро вышел во двор и встал рядом с женой. Арендоторша немного поколебалась, но ко мне не подошла, а просто остановилась в отдалении. Она смотрела то на меня, то на жену. Но появившееся было огорчение быстро исчезло с её лица, и она снова начала тараторить. Суть состояла в том, что мы должны починить водосток. Вообще, дома в этом районе строились просто на продажу. Раньше здесь было поле, никто и не думал делать нормальный водосток. Трубы провели только для вида и зарыли, чтобы поскорее завлечь покупателей. Наш дом, который находился в самом низу, страдал меньше домов, стоявших выше. Поскольку трубы были зарыты посреди дороги с крутым наклоном, при сильном дожде образовавшийся селевой поток смыл землю, и они оказались все на поверхности. Во время сильных дождей на дороге бурлили потоки воды, поэтому каждый раз местные жители созванивались и начинали суетиться, чтобы справиться с наводнением. Они перекапывали землю, таскали мешки с песком, но проблема была не только в этом. Водосточная труба не была подсоединена к общему городскому водостоку, а выходила на картофельное поле. Понятно, что для владельцев поля это было большой проблемой. Во время засухи нечистоты можно было использовать как удобрение, но во время сильных дождей сточные воды, как правило, заливали часть поля, из-за чего возникали постоянные конфликты, хотя с самого начала было ясно, кто выйдет в них победителем. Поначалу, когда всё только строилось, никаких претензий не было, а сейчас начались споры. Так было и с владельцем картофельного поля. Он говорил, что и подумать не мог, что все нечистоты будут стекать на его землю. Он хотя и видел, что цементная труба выходила как раз на его поле, но не представлял себе, как всё обернётся. Этот владелец, будучи недовольным, переживал всё внутри себя, но, видимо, однажды он не выдержал. Ночью он заложил в водосток большим камнем и залепил дыры глиной. Поэтому вода в домах перестала уходить, и сразу появился неприятный запах канализации. Местные жители недоумевали, в чем причина, и в конце концов обнаружили, что конец трубы забит глиной. Общими силами они все убрали. Но накопившиеся за несколько дней нечистоты высвободились и заполнили начало картофельного поля, распространяя страшное зловоние. Старик-хозяин, живший в хибарке на другой стороне поля, размахивая руками, сильно ругался. «Ах вы, сукиные дети!» быть таких мало. Но он только громко кричал, не решаясь подойти лично к жителям и всё прямо им высказать. Такая вот история с водостоком. Сейчас всё по-прежнему. Тот старик в прошлом году заболел, слишком много в нём было злобы, и говорят, что он от этого умер, хотя надеюсь, что это не так. Сейчас его сын, очень похожий на отца, тоже постоянно ворчит, только опять-таки сам про себя. Я посмотрел на жену и сказал нашей квартирантке Конечно, это надо починить. Да, обязательно починить. С этими словами я пошел в подвал. Жена сначала пошла за мной, но сразу же вернулась обратно. Чуть позже, когда я вернулся во двор, обе женщины громко разговаривали, чуть ли не перебивая друг друга. Ой, надо же, как вам повезло. 149 метров — это больше, чем достаточно, чтобы построить два здания. Хватит на трехэтажные дома. Вот-вот. А если выкопать поглубже подвал, то не проблема построить даже четырех- или пятиэтажные дома. Вот же какие ворюги. Хотели продать наш дом всего за миллион триста пятьдесят тысяч. Я слышала, что есть люди, которые, изучая генеральные планы города, наживаются, обманывая несчастных владельцев домов. Кошмар. Тоже мне придумали себе заработок. Хотя, с другой стороны, такая работа, наверное, очень прибыльна. Именно. Дешево купив дом на снос, можно продать его задорого, причем без налога. В этом случае они разводят владельцев, пугая, что дом включен в генеральный план города, и владельцы могут потерять много денег. Вот же мошенники. Говорят, в последнее время, кроме подобных хитроумных сделок, ничего и нет, и это выгоднее всего. Да, я тоже так думаю. На самом деле, они обе оказались очень похожи друг на друга. Различие между ними состояло только в том, что одна владелица дома, а другая его арендаторша. Вот, собственно, и все. Починкой водостока жена тоже занималась сама. Она сказала, что нужно нанять рабочих именно в районе С. Мне казалось, у неё при одной только мысли об этом районе сразу загорались глаза и появлялась неиссякаемая энергия. Её очень радовала мечта построить два здания, и она жила этой мечтой. В последнее время то тут, то там стали ходить слухи о том, что прежний генеральный план города по нашему и другим окраинным районам отменят. Но раз так, то про себя я решил, что жене ничего об этом не скажу, пусть мечтает дальше. это 1972